«Горный ветер». Эту книгу я взялся писать не потому, что я писатель. Я матрос с речного парохода. Но получилось так, что не мог с собой справиться. Даже стихами сперва попробовал. Да это, пожалуй, с каждым из вас бывало, такое состояние. Видите ли, дело в том... Хотя нет, если я сразу расскажу, в чем дело, то и книги никакой не будет. Не знаю, как другим, а мне было очень трудно начать. В хороших книгах главный герой непременно откуда-нибудь приезжает и, как новая метла, сразу начинает чисто мести. В этой книге главный герой я, но я ниоткуда не приехал. Все девятнадцать лет своей жизни прожил на одном месте, если не считать, что все эти девятнадцать лет каждую навигацию плаваю по реке. И мести мне, кроме палубы, пока нечего. А книгу написать хочется. И выходит, что придется писать мне ее так, словно без Бакенов по незнакомой реке плыть. Ну да ничего, надо, так и поплывешь.